Глава 17. Плавающие материки. Профессор Щетинин озабоченно склонил свое бритое моложавое лицо над кардиограммой. Сколько времени он был без сознания? Послышался с экрана его голос среди однообразно певучего гудения всех моторов снаряда. «Ровно 80 часов, профессор», — ответил Мариев. «Его спасла рана», — задумчиво проговорил профессор положите его». Брусков тихо стонал. Знаменитому хирургу, поднятому глубокой ночью с постели, пришлось долго простоять у экрана телевизора, пока Мариев и Малевская под его руководством приводили больного в сознание. «Как понять ваш парадокс, профессор?» – спросил Мариев, осторожно с помощью Малевской, опуская раненого в гамак. «В момент ранения?» – объяснил хирург. Обильно хлынувшая кровь мгновенно залила края разорванного шлема, а измельченная и раскаленная масса земли тут же запекла кровь. Образовался прекрасный стерильный пластырь, который моментально закупорил скафандр и одновременно прекратил кровоизлияние. Если бы не кровь, разорванный шлем остался бы открытым. Скафандр наполнился бы вредными раскаленными газами и больной погиб бы. Но все-таки немного газов проникло в его легкие. Да, он счастливо отделался. Положение, конечно, тяжелое, но не опасное. Сердце у него великолепное, легкие чуть затронуты, а ожог и рана будут быстро ликвидированы ультрафиолетовыми лучами. Как ему удалось выбраться? Его спас пионер Владимир Колесников. Звенящим от гордости голосом сказала Малевская. Волнуясь и торопясь, Малевская рассказала профессору об удивительном мужестве Володи, Во время ужасной катастрофы при ремонте Фидера профессор не мог прийти в себя от изумления. На экране мелькали взволнованные лица членов правительственного комитета Цейтлина Андрея Ивановича. Потрясенные слушали они рассказ Малевской. «Теперь три часа ночи», — вмешался Цейтлин, показывая рядом с лицом профессора свои большие очки и толстые губы. «Я должен немедленно сообщить все подробности редакциям газет». «Ты себе представить не можешь, Никита, в каком волнении находилась вся страна эти несколько суток. Сначала из-за остановки снаряда, а потом из-за этого несчастья. Я бегу к телефону. А как себя чувствует Володя?» «Он здоров, спит», — ответила Малевская. Мы поспешили уложить его спать, но он был так возбужден и счастлив, что рассказал все-таки, хотя и кратко, о том, что произошло с ними. «Бегу, окончательно», — сказал Цейтлин. «Обнимаю вас. Расцелуйте от моего имени Володю, когда проснется. Днем буду еще говорить с вами». Много десятков метров оставил уже за собой снаряд после того, как он возобновил свой путь в глубины земли. Володя все спал. Брусков два раза просыпался, бессильный, с затуманенным еще сознанием. Над ним склонялись внимательные, заботливые лица друзей, его кормили, облучали ультрафиолетовыми лучами, давали лекарства. Он слышал ласковые теплые слова и со слабой, чуть заметной улыбкой вновь погружался в сон. Володя все спал. К нему часто подходили то Малевская, то Мореев и долго смотрели на его бледное, осунувшееся лицо. Малевская каждый раз тихо проводила рукой по его круглой стриженной голове. Казалось, ей все не верилось, что Володя живой и невредимый, здесь, совсем близко от нее, в полной безопасности. Уже почти 200 метров прошел снаряд в толще Габро, когда от легкого прикосновения руки Малевской Володя раскрыл глаза. Краска радости залила его лицо. «Нина, я дома? С вами? Как я рад! А мне все снилось торпеда». Малевская склонилась над гамаком и прижалась щекой к голове Володи. «Дома, дома, родной, ты с нами, мой мальчик». «А Михаил, что с ним?» «Все в порядке, Володя». Его уже три раза смотрел профессор. Михаил давно очнулся, принимал лекарства, а теперь спит. А ты, наверное, проголодался? Ужасно. Ты можешь встать или тебе сюда подать? Да что ты, Ниночка!» Рассмеялся Володя. «Я совсем здоров. Я сейчас оденусь и встану». Он кончал свой завтрак, когда в каюту поднялся Мареев. «А, Володюшка, проснулся!» Весело приветствовал Володю Мареев. «Давай теперь поздороваемся по-настоящему». Они крепко обнялись и поцеловались. «Поздравляю тебя, Владимир. Ты совершил двойной подвиг, спас Брускова и предотвратил срыв всей экспедиции. Мы не могли бы сами без него построить под землей электростанцию. Ты вел себя великолепно. Твой отряд, твоя школа, родители будут гордиться тобой. Вся страна восхищается твоим мужеством». Володя стоял красный от радости и смущения. Я... Я очень боялся, Никита Евсеевич. Там было очень страшно. Володя! послышался слабый голос Брускова. Подойди сюда! С радостными восклицаниями все бросились к его гамаку. Брусков лежал бледный с широкой перевязкой, закрывавшей всю правую половину его лица. Он протянул руку и, слабо пожимая пальцы Володи, сказал. Никита прав, и я теперь. «Твой друг, Володя, на всю жизнь!» Потом закрыл глаза и, не выпуская Володиной руки, тихо произнес: «Теперь расскажи мне все, как было». Когда все уселись вокруг гамака Брускова, Володя начал подробный рассказ. Полнозвучными голосами спокойно и уверенно пели моторы. Тихий скрежет доносился из нижней буровой камеры, как долгий осенний дождь шуршала порода за стеной. Голубые сумерки лились из одинокой лампы. Было так уютно, спокойно сидеть здесь, в несокрушимой безопасности каюты, среди своих, бесконечно близких и дорогих людей. Чувствовать на своем плече теплую руку Нины, ощущать надежную близость Никиты Евсеевича, видеть бледное, наполовину скрытое повязкой лицо Михаила, почти из могилы вырванного его Володиными руками. Как кошмар вспоминается ему теперь ужасное и невыносимое одиночество, в маленькой торпеде, затерявшейся в бесконечном каменном океане Габро. Вечером снова разговаривали с поверхностью. На экране перебывали все, кто был близок и дорог членам экспедиции. Сейтлин прочитал отрывки из газет, переполненных статьями и заметками по поводу возвращения торпеды, восторженными сообщениями о подвиге Володи и Брускова, их биографиями и портретами. Потом на экране показались родители Володи увидев его бодрым и веселым после смертельной опасности, грозившей ему, они от волнения долго не могли выговорить ни одного слова. Делегация пионеров передала Володе восторженный привет от всех его товарищей. Этот вечер превратился в настоящий праздник для членов экспедиции, вновь так счастливо соединившихся в стальной оболочке снаряда. Снаряд продолжал свой спуск в глубины. При очередной смене вахтенного уже в присутствии Володи встал вопрос, который лишь на время был отодвинут исключительными происшествиями последних дней. Температура окружающей породы возрастала все больше и была значительно выше предполагаемой. «В момент аварии Фидера», – сказал Мариев Володя, – «ты высказал предположение, что мы приближаемся к бассейну магмы и что этим можно объяснить резкое повышение температуры породы». «Я думаю, что ты был не так уж далек от истины». «А что это, плохо или хорошо для нас?» — спросил Володя. Мариев немного подумал и ответил. «Видишь ли, если мы приближаемся к изолированному, остывающему магмовому бассейну, то я не сказал бы, что это плохо для нашей задачи. На такой глубине магма остывает медленно, в течение столетий и тысячелетий» и наша электростанция будет надолго обеспечена её постоянным и ровным теплом. Хуже, если этот бассейн не изолирован, а сообщается с более глубоким и обширным бассейном магмы, который постоянно питает периферический бассейн и не дает ему остывать. А может быть, мы приближаемся именно к этому главному бассейну? Нет, не думаю. Это невозможно на такой глубине. Все ученые сходятся во мнении, что основные очаги магмы располагаются на больших глубинах, примерно в 120-150 км от поверхности. Если температура будет повышаться с такой же быстротой, как до сих пор, значит магма залегает примерно на глубине 30-40 км. Следовательно, это может быть только периферический, а не главный бассейн. Весь вопрос в том, находится ли он в постоянной связи с основным. Какое же это имеет значение для нас? Очень большое. Такой неизолированный бассейн похож на заснувший вулкан. Он постоянно готов к действию. Никогда нельзя поручиться за него. Может быть, завтра, может быть, через год или через пять тысяч лет. В основном бассейне давление газов и паров достигнет критической точки. Тогда магма вдруг взорвет окружающие породы или ворвётся в бесчисленные закупоренные сейчас трещины, внедрится в вышележащие толщи земной коры, а может быть, доберется до поверхности и разольется на ней. Конечно, первой жертвой на пути магмы явилась бы наша электростанция, и поэтому строить ее в таком опасном соседстве было бы в высшей степени неразумно. Я думаю, вмешалась Малевская, отрываясь от вахтенного журнала. Что вряд ли возможно ожидать такой катастрофы под спокойной уже много тысячелетий русской равниной? Спокойной только на поверхности Нина! возразил Мариев. А что происходит под нею, на больших глубинах, какие катастрофы назревают сейчас под ее обманчивым спокойствием? Мы об этом ничего не знаем. А вот этот глубокий основной бассейн магмы он очень большой? допытывался Володя. Да, если он здесь имеется, то, вероятно, очень большой. Но все-таки не настолько, чтобы образовать непрерывную сплошную массу под верхней каменной оболочкой Земли. Теперь уже мало найдется ученых-геологов, придерживающихся старой теории об огненно-жидкой внутренности Земли. Сейчас почти не вызывает споров мнение, что весь земной шар состоит из нескольких шаров, как бы вложенных друг в друга. По этой теории, каждая из концентрических оболочек имеет различный химический состав, физическое состояние и мощность. Более или менее хорошо мы знаем только то, что относится к внешней поверхностной оболочке, на которой мы живем, и толщина которой не превышает 100-120 км. Но радиус Земли равен 6378 километрам. По сравнению с ним, эта первая оболочка совершенно ничтожна, и может быть скорее названа просто пленкою. Оболочка состоит из известных нам минералов, и в среднем ее удельный вес равен 2,7. То есть она в 2,7 раза тяжелее воды. Между тем, нам давно известно, что удельный вес всей Земли в целом равен 5,5. Это значит, что Земля в целом в 2 раза плотнее своей верхней тонкой оболочки. Отсюда можно сделать вывод – что в глубинах Земли содержатся гораздо более тяжелые вещества, чем в этой внешней каменной оболочке. И действительно, благодаря новейшим методам исследования, науке удалось кое-что понять в этих таинственных, недосягаемых пока для человека, глубинах земного шара. Особенно помогло изучение путей и быстроты распространения сейсмических волн, вызываемых землетрясениями. Вообще, из 92 простейших химических элементов из которых построен земной шар. Лишь очень немногие находятся в земле в больших количествах. «А впереди идет кислород», — воскликнул Володя. «47% веса всей земли». «Совершенно верно», — подтвердил Мариев. «А за кислородом идет кремний, 28%, который вместе с кислородом образует очень часто встречающийся в природе минерал кварц». Дальше идут алюминий – 9, железо – 4,5, кальций – 3,5. Из него главным образом построены известняки. Натрий – 2,8, магний – 2,9 и калий – 2,5%. Остальные элементы входят в состав Земли в незначительных количествах. От 1% до миллионных и миллиардных долей процента. Никита Евсевич, что же получается? кислород с кремнием вместе образуют 75% всей массы Земли? Да, Володя, три четверти нашей планеты состоят из двух этих элементов. А если добавить к ним еще шесть других, перечисленных мною элементов, то получится замечательная картина. Вся земная природа на 99% построена из этих восьми химических элементов. Соединяясь между собой в самых разнообразных комбинациях, Они образуют все богатое разнообразие окружающих нас минералов и продуктов жизни на Земле. Теперь уже более или менее твердо установлено, что ближе к центру Земли вещество ее становится тяжелее и плотнее, и все больше преобладают тяжелые элементы. Первой оболочкой нашей планеты является атмосфера, состоящая из легких газов, азота, кислорода, водорода, углекислоты и некоторых других, менее важных. Вторая каменная оболочка, которая принадлежит уже собственно самому телу Земли, это литосфера, от греческого слова «литос» — камень. Она состоит главным образом из кремния, по-латыни «силициум» и алюминия, и поэтому ее иногда сокращенно называют «сиаль». Следующая за ней внутренняя оболочка, барисфера, состоит из более тяжелых магнезиальных пород — кремния, то есть силиция, и магния. Ее иначе называют Сима. Эта вторая оболочка начинается на глубине 120 км и тянется до глубины 1200, считая от поверхности. Некоторые ученые полагают, что Сима иногда залегает почти у самой поверхности, например, под дном Тихого океана. Температура в толщах этой оболочки превышает 1000 градусов, а давление достигает от 20 до 100 тысяч атмосфер. При этих условиях вещество оболочки находится в совершенно особом, вязкожидком, магматическом состоянии. Еще ниже, начиная с глубины 1200 км от поверхности, лежит промежуточный слой, состоящий главным образом из силиция, магния, никеля и железа. По латыни «феррум». Этот слой называют нифисима. Мощность его 1700 км, удельный вес 6 км, И находится он под огромным давлением в полтора миллиона атмосфер. Под таким давлением, несмотря на высокую температуру, вещество в этом слое находится в твердом стекловидном виде. Под этой оболочкой залегает огромное центральное ядро земного шара. Оно состоит почти целиком из самых тяжелых металлов, вероятнее всего из никеля и железа. И по этим основным его называют нефе. Радиус центрального ядра составляет приблизительно 3500 километров, или больше половины радиуса всего земного шара. Вещество ядра испытывает колоссальное давление вышележащих оболочек, несколько миллионов атмосфер. И его температура настолько высока, от 3 до 6 тысяч градусов. «Так мало?» – удивился Володя. «Я думал, гораздо больше. Какая же, по-твоему, там должна была бы быть температура?» «Ну, не знаю, сколько», — замялся Володя. но все всё-таки больше. Так ведь можно, кажется, подсчитать, Никита Евсеевич. Ну, конечно, вот посмотрите». С пылающими щеками, возбуждённый и радостный, Володя схватил карандаш и бумагу и быстро стал подсчитывать, рассуждая вслух. Диатермический градиент — 1 градус Цельсия через каждые 33 метра, а радиус Земли — 6 тысяч, тысяч, «Я не помню точно, Никита Евсеевич, сколько вы сказали». Мореев не мог удержаться от улыбки. Он похлопал Володю по плечу и сказал, «Большой радиус Земли равен 6378 километрам». Волнение Володи достигло высшей степени. Карандаш плясал у него в руке, цифры шли в крив и в кость «Значит, радиус Земли равняется 6 378 метров». Делим эту величину на геотермический градиент, на 33 метра. Получается... Получается... Смотрите, смотрите, Никита Евсеевич. Получается, что в центре Земли температура около 200 тысяч градусов. Вот здорово. Володя с изумлением посмотрел на Мареева, самозадаченный этими результатами. «Я, вероятно, ошибся», — смущенно проговорил он, с недоверием посматривая на колонку цифр. «Неужели может быть такая температура?» «Ах ты, пылкий математик!» – рассмеялся Мариев. «Считал-то ты верно, а вывод получил несуразный. И ты это сам чувствуешь, ведь если бы температура земного ядра достигала полутора-сто-двухсот тысяч градусов, то все его вещество превратилось бы в раскаленный газ. Этот газ развил бы изнутри Земли такое гигантское давление, что ее каменная кора разлетелась бы в пыль» а сама Земля превратилась бы в раскаленную газообразную туманность или звезду. Вот этот расчет и еще другие соображения показали, что геотермический градиент, чем дальше в глубину, тем больше должен увеличиваться, и температура должна возрастать с глубиной все медленнее. Но и при температуре от 3 до 6 тысяч градусов вещество земного ядра должно находиться в состоянии очень плотной перегретой жидкости или газа, Некоторые же ученые, как, например, знаменитый английский ученый Лорд Кельвин или наш геохимик Академик Ферсман, считают, что это ядро должно быть в твердом состоянии. Но находится вещество ядра в твердом, жидком или газообразном состоянии. Во всех случаях его удельный вес равен примерно 10, то есть в полтора раза выше стали. «Понимаю, Никита Евсеевич», — сказал Володя. Потом, помолчав, спросил. «Но как же держится наша твердая каменная оболочка? Вы ее называли си... си сиалюминий, кажется?» «Просто сиаль». «Да, сиаль. Как же сиаль держится на жидкой расплавленной симе? Ведь он должен был бы провалиться и потонуть в ней». «Прежде всего, Володя, ты не должен представлять себе, что вещество симы, хотя и жидкое, находится в таком состоянии, как вода или даже расплавленный металл». Вещество Симы находится под таким огромным давлением, что, несмотря на высокую температуру, оно имеет вид густой, вязкой или, как говорят, пластической массы. Что-то вроде смазки или скульптурной глины. Лишь в некоторых местах, где по разным причинам давление ослабевает, эта пластическая масса под влиянием высокой температуры расширяется и приобретает вид настоящей магмы. Лавы, которая способна течь и изливаться, как густая жидкость. Там-то и образуются обширные бассейны магмы, с которых начался наш разговор. Кроме того, не забывай, что Сима состоит из более тяжелых элементов, чем Сиаль, что ее удельный вес выше. Поэтому Сиаль должен просто плавать в Симе, как дерево в воде или железо в ртути. И он действительно плавает в Симе, как плавают гигантские ледяные горы, Айсберги в северных морях. «То есть, как же это плавает?» — изумился Володя. «Движется?» «Да, мой дорогой», — усмехнулся Мариев. «Находится в движении». «Ну как же все-таки? Такая огромная твердая масса, ведь это же оболочка кругом земли. Куда же ему двигаться этому сиалю?» «Теперь ты понимаешь, как трудно было людям свыкнуться с такой теорией, которая переворачивает вверх дном все привычные установившиеся понятия. Твердая, прочная, незыблемая земля, оказывается, уходит у нас из-под ног в буквальном смысле слова, путешествует по земному шару со всеми своими морями, реками, горами, со странами, городами и населяющими их людьми». «Как же это происходит?» – нетерпеливо привстал Володя к Марееву. Но расскажите, Никита Евсеевич, ведь это же страшно интересно». «Послушай, Володя», — вмешалась Малевская с шумом захлопывая вахтенный журнал. «Ты забыл, что тебе давно пора ужинать и спать. Теорию Вегенера ты сможешь узнать и завтра». «Ну, Нина, ну, милая», — чуть не заплакал Володя. «Я совсем не голоден и не хочу спать. Ну, хоть еще полчаса, ну, четверть часа», — торговался он, видя ее неумолимое лицо. «Никита Евсеевич, вы мне это скоренько расскажете, правда? Это же страшно интересно». «Ладно уж, Нина», — рассмеялся мареев «Ведь что не говори, тебя герой просит. Уважить надо». Малевская безнадежно махнула рукой и скрылась в люке шаровой каюты. мареев подождал, пока затихли ее шаги, и сказал. «Да, с чего же начать? Мы говорили, что сиаль плавает в пластическом вязкожидком веществе симы. Прежде всего вспомни, что Земля вращается вокруг своей оси. Это ее суточное движение имеет огромное влияние на поведение и состояние всего вещества земного шара. При вращении Земли колоссальные центробежные силы увлекают пластическое вещество Симы на восток. Сиаль непрочно скреплен с Симой и может скользить по ней, отставая в сторону запада. В то же время Солнце и Луна – Силой своего притяжения вызывают на земном шаре приливы и отливы не только в жидкой массе океанов и морей, но и в пластической массе Симы. Конечно, они совершенно незаметны для нас, но развиваемая при этом сила настолько огромна, что она также тормозит движение Сиаля на восток вместе с Симой. Как бы эти силы ни были незаметны, но они действуют постоянно, в течение миллионов лет и с огромной неослабевающей мощью. В результате различные участки сиаля приходят в движение. Что же получается? Слой сиаля на всей поверхности земного шара одинаков. В одних местах он тоньше, слабее, в других его толще огромны и мощны. В наиболее слабых местах сиаль в конце концов после длительного периода поддается воздействию огромных сил и или разрывается, или постепенно растягивается, утончается, а его основные массы постепенно отдаляются друг от друга. Так образовались Тихий и Атлантические океаны в результате разрыва Сиаля под действием сил, о которых я тебе рассказал. Очертания берегов Атлантического океана и до сих пор еще сохраняют совершенно ясные следы их прежнего единства. Если ты сравнишь на географической карте восточные берега Северной и Южной Америки с западными берегами Европы и Африки, то ты увидишь их удивительное соответствие. Для каждой большой выемки в одних берегах ты найдешь соответствующий выступ в других. Восточный берег Гренландии, которую можно рассматривать как часть Северной Америки, войдет в углубление западного берега Европы. Огромный западный выступ Африки как раз поместится между большими массами обеих Америк. А углом выдающийся восточный берег Южной Америки Точно поместиться в угловую впадину Западной Африки. Действительно! проговорил совершенно пораженный Володя. Как я этого до сих пор сам не заметил, ведь это же так ясно! Но! продолжал Мариев, это лишь одно из многих доказательств того, что когда-то еще в каменноугольный период Европа, Азия, Африка и обе Америки составляли один огромный материк, окруженный одним океаном. Но в конце этого периода. Произошел разрыв, и обе Америки стали отодвигаться на запад от Европы и Африки. Образовавшаяся расщелина заполнилась Мировым океаном. Расщелина в течение миллионов лет незаметно, но неуклонно росла, расширялась. Два огромных материка все больше расползались, расходились, и к началу нашего четвертичного периода, то есть всего несколько сот тысяч лет назад, Расщелина получила почти законченные очертания нынешнего Атлантического океана. Вот здорово, а как же Тихий океан? А Тихий океан – это остаток Древнего мирового океана. Если дном Атлантического океана является утонченный растянутый слой сиаля, то дно почти всего Тихого океана представляет обнаженную Симу. По мере того, как материк Америки скользил по Симе на запад, к восточным берегам материка Азии – Мировой океан между ними все больше суживался, пока не принял размеры и очертания современного Тихого океана. В этом движении на запад материк Америки встречал, конечно, огромное сопротивление со стороны вещества Симы. И вот тут произошло замечательное и легко объяснимое этой теорией явление. Образовалась колоссальная цепь гор, тянущаяся без перерыва по самому берегу Тихого океана вдоль обеих Америк, начиная с Крайнего Севера до самой Южной оконечности их. Преодолевая сопротивление своему движению на Запад, материк Америки нажимал на свои собственные западные берега, давил и снимал их в длинные продольные складки. Вот таким образом образовались кордильеры в Северной и Анды в Южной Америке. С самым обыкновенным листом бумаги ты сможешь повторить эту историю. Если ты его в развернутом виде будешь двигать по столу, пока он не упрется в стенку, и будешь продолжать на него напирать, то край листа у самой стенки начнет сминаться и образовывать такие же продольные складки, которые ты можешь считать за анды и кордильеры. Это остроумная теория?» «Теория Вегенера», — заметил Володя. «Да, Вегенера. Но откуда ты это знаешь?» — удивился Мариев. «Я это знал еще до того, как вы мне рассказали о ней». «Как же так?» Искренно удивился Мареев. «Кто тебе говорил о Вегенере?» Глядя на него прищуренными смеющимися глазами, Володя с минуту помедлил и ответил. «Неужели вы забыли, Никита Евсеевич? Ведь Нина всего полчаса назад сказала, что я успею и завтра узнать про теорию Вегенера. Ну я и запомнила это». Мареев рассмеялся. «Никита Евсеевич, а сейчас Америка тоже движется?» «Движется». Вегенер сам несколько раз пытался проверить свою теорию. Он, например, ездил в Гренландию, чтобы там из года в год измерять разность географических долгот между Европой и Америкой. Ясных и точных результатов он не получил, а во время своей последней экспедиции он там погиб. Но подобные же исследования велись в других местах. После смерти Вегенера профессор Эскланген доложил Парижской академии наук, что в результате более чем десятилетних исследований установлено смещение долгот Америки в среднем на полтора метра в год. Володя не удержался и шумно выразил свой восторг. Он вскочил со стула и захлопал в ладоши. «Молодец, Вегенер, вот это здорово!» «Ты все о Вегенере!» — послышался голос Малевской, спускавшейся из шаровой каюты. «Я вижу, что ты хочешь и Володю сделать фанатиком этой идеи. А о всех возражениях против нее ты ему, небось, не говорил. По-моему, это неправильно». «А что, разве Вегенер не прав?» Насторожился Володя, переводя глаза от Мариева к Малевской. «Сейчас трудно сказать, прав он или не прав. Во всяком случае, многие крупные ученые не согласны с теорией Вегенера, но наука, вероятно, скоро окончательно рассудит этот спор. А теперь решительно закончила Малевская. Ужинать и спать. Живо». Через полчаса Володя мирно спал в своем гамаке. Шаровая каюта погрузилась в синий полумрак, и только над лабораторным столиком Малевской совсем низко сиял конус яркого света, в котором золотились свисавшие пряди ее волос.